Дэн. Итальянец во главе отряда, состоящего то ли из храбрецов, то ли из безумцев, бился у самой кромки воды. Три ахийских корабля уже горели, два других в спешном порядке уходили от берега, ожидая пока подплывут остальные. В их сторону летели горящие стрелы. Критские пираты не желали умирать на побережье. Циклоп, о котором Гомер не написал ни строчки. Бился с превосходящими его пока в три раза силами Нестора и не отступал ни метра. Песок уже не было видно, везде лежали тела. Кое-кто подавал признаки жизни, но мертвых было больше. Ахил рвался вперед. В пробитую им брешь пытались вклиниться мирмидонцы. Троянцы пропускали свирепого воина и тут же смыкали ряды, отсекая его от основного отряда. На побережье наблюдалось уже больше сотни ахейских судов. Линия битвы растянулась на полтора километра. Обывателям был обеспечен прекрасный воскресный вечер. Эту битву можно было показывать сутки напролет, подавая на экран разные эпизоды, не обходя вниманием ни одного героя. Настоящая находка для мистера Картрайта. Бывший домосед, носящий теперь гордую кликуху БМП «Боевая машина-приамид», Крушил ахейцев направо и налево. Его страшное копье несло смерть в каждом ударе. Лавагет давно уже потерял свой щит и принимал удары мечом, зажатым в левой руке. Я не верил, что такая манера боя вообще возможна, пока не увидел БМП в действии. Троянцы демонстрировали чудеса доблести и стойкости, но сдержать натиск ахейцев они все равно не могли. Пройдет еще полчаса, может быть час, и численное преимущество армии Агамемнона станет подавляющим и погребет под собой горстку отчаянных троянцев. Хаос. Наблюдать битву целиком было невозможно. Не помогал ни крупный, ни общий план. Можно только выхватить отдельные ее фрагменты и попытаться сложить из них целую картину. Стоп, сказал я, и Макс послушно нажал на паузу. Можешь увеличить вон ту часть. Пожалуйста. Кого то там высмотрел? Что это за парень? Троянец. Я должен всех знать в лицо. Я никогда не видел его раньше. В Трое живет больше 30 тысяч человек. Посмотри на него внимательно. Если ты скажешь мне, что он простой воин, то я готов проглотить собственный окурок. Лучник стоял на огромном валуне, коих было множество на побережье трое и дарил смерть завоевателям. Он был красив. Талия, если не осиная, то очень близка к таковой. Широкие плечи, гордая осанка. Длинные черные волосы, уложены в аккуратную прическу. Аристократические черты лица, выражение надменное, чуть ли не презрительное. Он прикрывал отход центральной части армии обороняющихся. Странно, но на лучнике не было доспехов, вообще никаких. Ни панциря, ни шлема. Руки и ноги тоже ничем не прикрыты. На ногах обычные сандалии, разве что очень дорогие. Туника белая с золотой вышивкой. Оружие, кроме лука, при нем никакого не наблюдалось. Зато лук был здоровый. В полтора раза больше лука лаэртида. И лук, и стрелы почему-то блестели на солнце. Серебром и золотом, соответственно.